Нигде нет прохода. С этим известием Кидога сел на корень, в отчаянии сжимая голову. Два проводника вернулись ещё раньше с такими же результатами. Узкая прогалина протянулась на 1000 локтей поперёк прорубленного пути. Позади был мрачный гигантский лес, через который с нечеловеческими усилиями отряд пробивался 3 дня. Впереди стояла сплошная заросль высокого бамбука. Блестящие коленчатые стволы поднимались на 20 локтей, плавно нагибая вниз свои тонко пористые верхушки. Бамбук рос так тесно, что не было никакой возможности проникнуть вглубь этой густой решётки из прямых как колья коленчатых труб. Перед путниками встала непроницаемая ограда. полированная поверхность круглых стволов была так тверда, что бронзовые ножи путников притуплялись при первых же ударах. Для борьбы с этой стеной нужно было иметь топоры или тяжёлые мечи. Обойти бамбуковую заросль было невозможно. Прогалина смыкалась в том и другом конце густой чаще, а бамбуки, насколько было видно, протягивались широким поясом в обе стороны, в туманную даль Пласкагорья. Измученные холодом, недостатком пищи и борьбой со страшным лесом, люди потеряли свою обычную энергию. Слишком тяжело досталась им последняя часть пути. Но они не могли смириться с необходимостью повернуть назад. Чтобы пройти сквозь эти страшные леса, мало было соблюдать прежнее направление на юго-запад. Мало было прорубаться и пробиваться изо всех сил сквозь могучую растительность. Нужно было ещё знать, где можно пройти. Эти места могли указать только живущие в лесу люди, но они отряду не встречались. Поиски лесных людей скорее всего закончились бы гибелью путников на вертелах перشственных костров. не прошли, не пробились. Одна и та же мысль отражалась на лицах всех 19 человек в складках суровости, гримасах отчаяния, маске застывшей покорности. Кидога, отправившийся от первого приступа отчаяния, стоял с запрокинув головую вверх, как огромным ветвям, простёртым над прогалиной на высоте сталактией. Пондён быстро подошёл к другу, поняв его мысли. Разве можно влезть туда, спросил молодой Элен, глядя на совершенно гладкие стволы непомерной высоты. Нужно, хотя и придётся потратить целый день, хмуро сказал Кидога. Назад или вперёд, но больше нельзя идти наугад. Нет еды. Вот с этого дерева будет хорошо видно, по индион указал на лесного гиганта с белой корой, выдвинувшегося на поляну, его кривые сучья образовали звезду на фоне неба. Кидога отрицательно покачал головой. Нет. Белокорое дерево не годится, не подходит из чёрной корой. У них древесина тверда как железо, в неё не вбить даже ножа, не то что деревянного клина. найдём, может быть, дерево с корой красного цвета и крупными листьями, тогда влезем. Люди принялись искать подходящее дерево вдоль прогалины. Вскоре возвестили, что оно найдено. Дерево было ниже железных гигантов, но стояло вплотную к бамбукам, возвышаясь над зарослью больше, чем на полсотни локтей. Путники с трудом срубили два толстых бамбука, раскололи на щепки в локоть длиной, каждую заострили с одного конца. С помощью тяжёлой ветки кидога импафу стали загонять в мягкую древесину дерева щепку за щепкой и, забираясь всё выше, достигли спиральной лианы, обвивавшей ствол. Тогда опаясавшись тонкими лианами, Кидога и его товарищ изо всех сил упираясь ногами в ствол и далеко откидываясь от дерева, стали подниматься на огромную высоту. Скоро их тёмные фигуры сделались маленькими на фоне тяжёлых облаков, затянувших небо. Пандиона вдруг обожгла зависть к друзьям. Они там наверху видят мир А он остаётся внизу, в тени, подобно большим красно-голубым червям, встречавшимся в промоинах лесной почвы. Молодой Элен внезапно решился и схватился за вбитые бамбуковые колышки. Махнув рукой на предостерегающий оклик этрусска, Пандион быстро вскарабкался на ствол, схватился за спиральную лиану, отрезал свисавший сверху тонкий конец другого ползучего растения и повторил приём кидога. Это оказалось вовсе нелегко. Жёсткая лиана страшно резала спину. Едва только Пандион ослаблял давление, ноги соскальзывали, и он больно обдирал колени отвёрдую кору. С большим трудом Пандион поднялся до половины ствола. Перистые верхушки бамбуков качались под ним желтеющей неровной порослью, а до громадных сучьев все еще было высоко. Сверху раздался зов кедога, и крепкая лиана, завернутая петлей, коснулась плеча молодого Эллина. Пандеон пропустил петлю под руки, лиану осторожно потянул сверху, и эта поддержка оказала Эллину огромную помощь. С ободранными ногами Усталый, но радостный молодой Эллен Скоро достиг нижних, самых больших ветвей Здесь между двумя огромными сучьями Уютно устроились Кедога и его товарищ С высоты в 80 локтей взглянул Пандеон вперед И впервые за много дней Широкий горизонт открылся перед ним Заросль бамбука обрамляла лес и на высоком плоскогорье Бамбуковый пояс простирался в стороны, насколько хватало глаз. В ширину он был не более 4-5 тысяч локтей. За ним торчала невысокая гряда чёрных скал, наклонно устремлённых к западу цепью редких косых зубцов. Дальше местность опять слегка понижалась. Бесконечные округлые горы, покрытые густым лесом, курчавились, как плотные зелёные облака, разделённые впадинами ущелий, заполненных клубящейся туманной мглой. В них скрывались бесчисленные дни голодного и тяжкого сумрачного похода. Именно туда лежал путь отряда. Но нигде не было заметно никакого просвета в этой сплошной зелёной массе, над которой медленно ходили большие хлопья белого тумана, ни поляны, ни широкой долины. Пробиться вперёд на то расстояние, которое сейчас охватывали глаза у путников, вряд ли бы хватило сил. А дальше, за неразличимым глоей горизонта, могло быть то же самое, и тогда гибель стала бы неминуемой. Кидога отвернулся от растелявшейся под ним дали и поймал взгляд Пендиона. Молодой Элен прочитал в выпуклых глазах друга тревогу и усталость. Неистощимая бодрость негра угасла, лицо его сморщилось в горькой гримасе. Надо смотреть назад, упавшим голосом сказал Кидога. Вдруг выпрямился и пошёл по ветви, горизонтально простёршейся далеко вперёд над бамбуками. Пендион сдержал крик страха, а негр, как ни в чем не бывало, шел, чуть заметно покачиваясь на страшной высоте, к концу ветки, где дрожали от его шагов овальные крупные листья. В ветве согнулось. Пандион в ужасе замер, но Кидога уже сел на развалину верхом, свесив пустоту ноги, уперся обеими руками в тонкие ветки и стал вглядываться в пространство за правым углом прогалины. Пандион не посмел пойти за товарищем. Затаив дыхание, Эллен и Мпафу ждали сообщения Кидога. Внизу, почти незаметные с высоты, следили за всем происходящим на дереве остальные 16 товарищей. Кидога, в ужасе, в ужасе. долго качался на пружинищей ветке, потом, не говоря ни слова, вернулся к стволу. "Беда не знать дороги", уныло сказал он. "Мы могли бы пройти сюда гораздо легче. Там", негромко махнул рукой на северо-запад, "близко от нас степь. Мы должны были идти правее, не входя в лес. Нужно возвратиться к степи. Может быть, там есть люди". На краю леса всегда больше людей, чем в степи или в самом лесу. Спуск с дерева оказался гораздо страшнее подъёма. Если бы не помощь друзей, Пандион никогда бы не сумел бы слезть так быстро, а ещё вернее, упал бы и погиб. Едва только молодой Элен ступил на землю, как ослабевшие от нервного напряжения ноги его подкосились, и он растянулся на траве под смех товарищей. Кидога рассказал обо всём виденом с дерева и предложил повернуть под прямым углом в сторону от намеченного пути. К удивлению Пандиона, ни одного слова протеста не последовало со стороны товарищей, хотя всем было ясно, что они потерпели поражение в борьбе с лесом, что задержка в пути может быть очень долгой. промолчал даже упрямый и трусккави, должно быть понимая, как измучились люди в тяжкой борьбе, оказавшейся к тому же напрасной. Пондион помнил о словах Кидога в начале похода и представлял себе, что путь вокруг лесов далёк и опасен. Вдоль рек и на окраине леса живут свирепые племена, для которых 19 путников не представляют сколько-нибудь серьёзной силы.